Это было в Вартбурге, куда собрались лучшие минизингеры. Самые знаменитые съехались и сошлись ото всех мест для состязания. И не только поэты, но и соседние короли-владыки, любители нашего искусства в окружении своих вассалов и прекрасных дам целыми кавалькадами стекались, прослышав про этот праздник. Заранее была определена поляна, Сбиты помосты для зрителей попроще и галереи с балконами для тех, кто испечен из теста сдобного. На помостах, поприпиравшись из за место расселись быстро, разместились, угомонились, долго рассаживались по балконам на галереи. Наконец, в самой середине на балконе, убранном пурпуром, появились короли и ландграфы с прекрасными дамами, целым сонмом потокальщиков и пестрым ссором шутов, пожей, оруженосцев, скороходов, которых они по мере надобности с руки спускают, как натасканных на дичь соколов. Нам часто случалось бывать той дичью, на которую устремлялись бестоланные певцы, порой оседавшие в замках. Вечно завидовали они нашей славе, нашей независимости и никогда не упускали случая льстя владыки поклевать нас. Как бы мне хотелось увидеть тебя в одном из этих чудесных платьев, которые наряжены были те, чванливые красавицы. Но из них ни одна вровень с тобой не идет. Очень к лицу было бы тебе зеленое бархатное платье, подбитое красным шелком, и к нему же сетка на голову. Разве в этом платье я тебе не нравлюсь? Я люблю тебя, и ты мне мила в любом наряде. Ну так слушай же дальше. Итак, Ландграф махнул рукой к началу. Выехали герольды в шляпах с яркими перьями и в столь же ярких полосатых чулках провозглашать назначенные условия в состязании. Вышли музыканты с виолами, арфами, барабанами, флейтами и трубами, а следом мы, пятеро минизингеров, каждый в своем цвете одежды. Каждый повторяет цвет платья своей прекрасной дамы, так что всем сразу видно, которой из них принадлежит сердце поэта, ради которой он за славою в поход пустился. Для каждого минизингера его цвет все равно, что для короля его знамя. До последней капли крови станет защищать его минизингер. Если нет у него дамы, он ее выдумает. Так поступал я. Я обычно бывал любимчиком таких празднеств, Во-первых, потому что был шутейным певцом любви. Шутовство всегда любимо, если оно не слишком зло. Во-вторых, любили меня за щегольство. Но на этот раз ничто не ладилось. Не приходило нужное, привычное, радостное предвкушение состязания и жажда победы. Опять надо было о любви. Во все времена поют певцы любовь. Во все времена свою любовь в песнях воспевают. Неумолчно звучит перекличка голосов через время и поколение. Брошенная песня никогда не обронена, непременно подхвачена и наново на свой лад переложена. Я был не собран. И как назло самое разное вокруг притягивало меня. То прилеплюсь вниманием к какому-нибудь дурацкому доспеху сверхмеры фронтовскому, то к рыжей бороде, то к бубенцам на колпаке грубуна шута, то манит меня за собой по галерее смешной нос, то пролетавшая птица, пока вдруг до моего слуха не дошли слова, которые произносил Герольд. «По условиям состязания проигравший платит головой». Возвратился я из своих блужданий На то место, где и стоял Солнце сильно распалилось Я сощурил глаза И вместо галереи Мне примерещилась Огромная голова чудища С пастью И высунутым красным Дрожащим языком Готовая глотать нас Не жуя всех пятерых крятку А мне вспыхнула злоба, и так быстро стало копиться, что совсем уже не давало настроиться на нужный мне лад. Не помню синего, красного и черного Минизингера, все это соскоблилось с моей памяти, помню только Генриха. Он был так бледен, что лицо его почти сливалось с зеленым цветом одежды. Это тот, что, измученный безнадежной любовью к своей даме и отвергнутый ею, стал воспевать в своих песнях смерть, как самая сладостная. Да, изливая тоску и боль утраченной любви, и тем был жив. А о чем он пел? О рыцаре Трестане и королеве Изольде. Это очень печальная история о любви сильнее смерти. Как-нибудь я перескажу тебе ее. А дальше настал мой черед, и все было как нельзя хуже. Много раз выступал я на подобных состязаниях и любил своим искусством подчинять себе толпу, размягчать сердца и заставлять их биться созвучно с моим сердцем, что и составляло радость и смысл моей жизни. Но тогда я не владел собой. Я утопал в собственной ярости И, захлебнувшись ею, Ничего путного из себя выдавить не смог. Что-то жалобно проквакал И провалился. Когда я смолк и поднял глаза, Все было ясно. Мой провал был написан на всех лицах. По балконам заерзали. Можно было подумать, Что на всех сразу там напала почесуха. И вот тут меня опалила мысль о смерти. Это правда. Меня сейчас ждет смерть. Вопрошал я жалко шаря глазами по лицам. Невольно я искал сочувствия, заступничества и не находил. Теперь все глаза устремлены были на то место, куда я глядел только краешком глаза, а рад бы и вовсе не глядеть. Туда, где стоял палач в красном. злобы во мне как не бывало, Теперь жалость к себе топила меня. Но я решил выплыть, чего бы мне это не стоило, И умереть, как подобает рыцарю. Привычной, растрепанной походкой щеголя Двинулся я к плахе, сделав вид, что лучшего и не желаю. Все замерло вокруг, Вдруг под коленями я ощутил слабость, и все стало ватным во мне. Я только и видел с ужасом, как уменьшалось расстояние между мной и палачом, готовым окоротить меня на голову, и увеличивались черные прорези для глаз в его капюшоне. Как мало мне оставалось жить. Я проходил под балконом, и увидел, как там затрепыхалась огромная золотая птица. Вдруг она слетела и накрыла меня с головой своими крыльями. Я был спасен. Это была не птица, а порчевый плащ ланд-графини. Сорвав с себя плащ и прикрыв им меня, она тем самым по заведенному историю обычаю даровала мне жизнь и теперь все те, кто только что ликовал виду моего поражения, ликовали виду моего спасения. А дальше как было? А дальше я снова принялся за свое, за прежнее, таскался от двора к двору, бывал в милости и опале, в бедности и достатке, но главное мое достояние всегда оставалось при мне, мое искусство истинно свободным я бывал тогда, когда творил его. Чего же ты плачешь, Венера? Я плачу. Не знаю. От жалости верно? Тебя ведь могли казнить. Но я жив и люблю тебя. Послушай, Тангейзер, Как жаль, что люди бывают так жестокосердны. Жестоко они отвернулись от тебя. Так же, безо всякой жалости, они поступили и с нами, прежними их богами и всеми духами. В графстве Гогенштейн жили последние горные духи на земле. Именно оттуда их уже окончательно изгнали люди. Сегодня поздно. А завтра, если захочешь, я расскажу тебе об этом.